26. глава То холодно, то жарко. Как только выглядывает солнце, появляются мухи. Двор отеля Ривьера раньше был конюшней. Здесь даже Наполеон распрягал коня в молодости, когда он имел дела в этой местности по любовной части прямые потомки тогдашних мук не могут это позабыть и тучами паломничают в это памятное место. Они нахальны до невозможности. Я купил мухоловку, длинную клейкую ленту, повесил ее на лампочку. Большинство мух кружится вокруг лампы. Час спустя на ленте уже двадцать одна муха. Они терзались, размахивали лапками и еще крепче приклеивались. должно быть, это мучительная смерть. Собственно, голодная смерть. Мухи тоже чувствуют боль, наверняка. Иначе они не пытались бы освободиться любой ценой. Муха — тоже создание Бога. Она радуется жизни, имеет друзей и семью, с угрозой для жизни ищет себе пропитание в мире, пока однажды такой вот подлый дурак не поймает ее и не замучает до смерти. Еще не слишком поздно. Я спасу ее. Очень осторожно я отковыриваю муху от бумаги. Сначала я мою в воде лапки, чтобы она не приклеилась где-нибудь в другом месте, потом кладу на подоконник. подсушиться. Вообще говоря, на бумажной ленте чистая колония бацилл. Кто знает, какая из этих мух питалась падалью. Я убиваю их по очереди тапочкой. Потом, как сумасшедший, выбегаю из дому. На автобусе «Альбис» я еду на другую сторону сены и выхожу у комеди «Францесс» половине шестого я уже стою перед бюро и дожидаюсь Анклер. Ровно в шесть она выходит и тут же видит меня. Она смеется и плачет. — Ведь правда ты не смог уехать? Она судорожно вцепилась в меня. — Хочешь пойти куда-нибудь вместе со мной, а потом в кино? — Да. — Дома тебе не будут выговаривать? — Нет, сегодня мои придут поздно, а до этого я уже буду дома. Она открывает сумочку. Потрогай мой носовой платок. Зачем? Я дотрагиваюсь до платка. Он насквозь сырой. Ты постирала его в бюро? Для чего? Я его не выстирала, выплакала из-за тебя сегодня после обеда. Я даже была на вокзале. И мне сказали, что в указанное тобой время никакие поезда на Будапешт не отправляются. Я бы тебя все равно с поезда стащила. Мы едим в Жюльене. Я стараюсь быть равнодушным, когда переступаем порог ресторана. Никто не должен подозревать, насколько редко я посещаю такие заведения. Приятное местечко. Хлеб здесь сервируется независимо от блюд. Это значит, что здесь питаются тучи студентов, которые съедают его по два килограмма на душу. Килограмм до обеда и килограмм после. Понятно. У большинства из них прием пищи происходит лишь раз в день, поэтому насытиться можно только хлебом. Каждая трапеза состоит из четырех перемен. Это стандартный набор. Суп или закуски, мясо и овощи, сыр или выпечка. Кроме того, полагается четверть литра красного вина или пива, по желанию лимонада. Все это входит в фиксированную стоимость. Французские кельнеры – Чудеснейшие создания Творца. Только в цирке увидишь такие представления. Они берут одновременно двадцать заказов и для этого всего лишь слегка опрашивают по очереди посетителей. А вам все? А барышни? А вам, мадам? Заказанные блюда повторяются устно один раз, но не записываются. Все это делает единственный человек с озабоченно наморщенным лбом и каплями пота на висках, который затем через пять минут появляется в зале с вожделенными кушаниями. Первый номер — тренировка памяти — отработан. Теперь очередь за испытанием на ловкость. Он приносит 20 различных блюд одновременно — супы, овощи, мясные блюда и торты — И все это он несет в левой руке. Тарелка лежит на его предплечье. Правой рукой он раздает, и случаи, когда какое-нибудь блюдо по ошибке приземляется не перед тем, кто его заказал, крайне редки. С двенадцати до двух часов дня кельнер переносит гору жратвы, и гости встают, дожевывая, чтобы уступить свои места следующим клиентам. Тот, кто не нашел места, просто выбирает кого-нибудь из заканчивающих трапезу, встает перед ним визави и ждет, когда тот встанет из-за стола. Некоторые театрально смотрят на часы и неодобрительно качают головами, если избранный ими кандидат не выходит слишком медленно ест. Если кандидат француз, то он тут же извиняется и начинает есть с такой скоростью, что глаза готовы вот-вот выскочить из орбит. Нет, пожалуйста, не торопитесь, я вас прошу, не беспокойтесь об этом, все. Затем они так долго извиняются друг перед другом, что новый клиент за это время тоже спокойно мог бы поесть. После ресторана мы отправляемся в кинотеатр Монж-Палас. Показывают ужасный французский фильм. Маленького ребенка крадут цыгане. Дальше этого они все еще не продвинулись. Ребенок страдает, публика тоже. Поэтому кто-то вдруг начинает свистеть. «Довольно!» Я не понимаю этого. В целом, французы производят самые плохие немые фильмы, и никто другой не страдает так от этих страшных фильмов, как сами французы. Ну, короче, ребенок сирота и страдает в фильме так ужасно, что просто душу выворачивает. Неожиданно я слышу возле себя тихое хныканье. Я смотрю на Анклер и чувствую смятение. Эта женщина в тайне тоже страдает. Лицо ее искажено, губы прикушены, слезы текут, как горные ручьи в весеннее половодье. Ты спятила? Ты плачешь над этой штукой? Оставь меня, Монпти, оставь меня. Да как можно плакать от такой чепухи? чокнутая девочка. Позднее в фильме все неожиданным образом поворачивается в лучшую сторону. Цыган преследуют и настигают. Взрыв аплодисментов в зале. Он относится не к фильму. Фильм остается большой дрянью, а зрители, исключительно нервные люди, они предпочитают скорую справедливость. Некоторые не могут сдержаться и рычат. «Дай ему в морду!» Большое преимущество киносеансов в том, что можно курить и целоваться. Можно даже взять даму своего сердца на колени. У В худшем случае сзади кто-нибудь крикнет, ребята, или сдвиньтесь совсем головами, или немного разведите их в стороны. Так ничего не видно. Можно, конечно, и фильм смотреть. В перерыве мы заходим в небольшое кафе напротив. Что тебе взять? Один гран-нуар, — говорит она, просияв. Забавно, как многие здесь увлекаются черным кофе. Даже в порцию кофе с кремом они кладут лишь одну чайную ложечку молока. Если хотят посветлее, кладут две ложки. Кто желает еще больше, рискует быть удостоенным презрительной реплики Кельнера. Значит, вы хотите одно молоко? После кино я провожаю ее до Авеню Габлен. Тут мы прощаемся. Дальше не ходи, нас могут увидеть. — Сервус, моя дорогая. Нарю Клод Бернар кто-то хватает меня за руку. — Это Анклер. Она догоняла меня и теперь не может отдышаться. — Что такое? — Скажи, ты в меня влюблен? — Да. — Я не понимаю. — Тогда почему ты не машешь мне после, как мы попрощаемся? — Я забыл. — Я сейчас пойду? а ты мне будешь махать, а я даже не обернусь. — Что? — Да, потому что многие люди видели, как я тебе махала, а ты вообще не обернулся. Какой-то незнакомец ответил мне, — Я француженка, меня нельзя унижать. А я венгр, я пойду в клетку со львами, если ты бросишь в нее свою перчатку под совсем маленьких львят. Но я не буду махать в воздухе, это ниже моего достоинства. Но ты любишь меня. Я только что говорил о львах, а ты — ноль внимания. Ну, хорошо. Поцелуй меня в шею и... Сервус!